Глава 57. Извините, я не имела права так говорить. Миновато, опустив взгляд, шагнула к шефу. Вы все верно сказали, Александра. Идемте. Прохладно ответил начальник, тем не менее, как-то так уже привычно, по-хозяйски, беря меня под руку. Пока идем, чувствую возникшее между мной и начальником напряжение, прохладу, и понимаю, что ничем хорошим для меня это не обернется. Не надо было так резко отвечать шефу. На улице возле машины босса возникла заминка. Это Ярослав может с чистой совестью ехать домой, а вот у меня еще работа, на которую я сильно опаздываю. Хорошо, хоть мы в центре, ехать относительно недалеко, но придется взять такси, чтобы прибыть вовремя. Ярослав Леонидович, я не поеду. Хочу... Думай, думай, еще погулять. Ох, как шеф смотрит. Ярослав словно что-то знает. Но нет, не может быть. «Сколько у вас энергии, Александра? Такой насыщенный рабочий день и вновь гулять?» В голосе начальника сквозит насмешка. «Да, очень энергичная. С тяжким вздохом глубоко уставшего человека отвечаю я. Вас ждать к ужину?» «Постараюсь быть». «Хорошего вечера, Александра». Начальник сел в машину и уехал. С некоторым сожалением смотрю вслед автомобилю. Вот сейчас так хочется ехать шефом в комфортном салоне домой. А впереди еще работа. С очередным тяжким вздохом достаю телефон, чтобы вызвать такси. На студии мне предложили еще дополнительную работу на последующие дни. Хотелось, конечно, взять, но пришлось отказаться. У начальника и так уже возникают вопросы. А если я вот так каждый раз буду гулять, вопрос может встать ребром. Да и всех денег не заработаешь». На ужин опоздала, начальник уже ушел к себе, но меня накормили. На следующее утро уже после почти привычного совместного завтрака отправились с Ярославом на работу. Мне кажется, шеф на меня все еще сердится, поскольку прохладца в его обращении ко мне так и не ушла. Говорит сухо, все больше по делу. И вот это «Александра» прям намекают. Возле входа в приемную, облокотившись спиной на дверь, на полу сидит неожиданный посетитель. Ник. «Что ты здесь делаешь?» «Еще и в такую рань», — удивленно произносит шеф. «Песню вчера написал. Приехал сдавать текст». «Как-то не особо весело», — ответил Денджер. «Выглядит певец как-то не очень. Круги под глазами, уставший взгляд, словно всю ночь не спал». «Я смотрю, написание песни далось тяжело», — иронично отметил Ярослав, тоже заметивший неважный вид подопечного. «Моки творчества они такие». Безлобно ответил Ник, вставая. «В следующий раз, чтобы не ждать, можешь скидывать мне свое творчество на электронную почту». Начальник открывает дверь приемной и пропускает сначала меня, а потом и своего гостя внутрь. «Нет, Слав, так неинтересно. Хочу увидеть твою реакцию». Начальник на ходу забирает листок, который ему протягивает Денджер. Также на ходу в него заглядывает, вчитывается, и вдруг шеф останавливается – читает очень внимательно, забыв о том, что шел к кабинету. «Отлично, Ник. Я впечатлен. Это точно ты писал? Ни у кого не заказывал?» «Нет, честно». «Хорошо. Тогда еще две песни, начинаем с тобой активную работу. Вряд ли я еще скоро смогу что-то выдать». «Не торопись, время у тебя есть». «Ладно, я поехал». «Да, ты пока свободен». «Хорошо, только кофе выпью, а то обратно не доеду, засну за рулем». «Не садись тогда. Александра, свяжитесь с нашими водителями, пусть тот, кто свободен, отвезет Ника домой». Начальник ушел к себе в кабинет. Денджер улегся на диване, и пока я звоню в гараж и готовлю кофе, смотрит на меня со злорадной победной ухмылкой. Или сдержалась, чтобы сделать свой фирменный кофе с солью. «Ник, ты что-то хочешь мне сказать?» Поинтересовалась я. Стави чашку с кофе перед певцом. Чего ты так смотришь? Как? Забыла? О чем? Мы же договаривались. Я пишу песню, ты ее поешь. Ах, вот она что. Покажи песню. Довольно щурясь, Ник протягивает мне листок. Сев на диван рядом с парнем, вчитывая строчки песни. Ну как, нравится? Написано хорошо душевно, но очень уж грустно. Песня о любви, причем неразделенные и потерянные. Тот-то начальник после прочтения поспешил в кабинете спрятаться, возможно, чем-то сумел задеть душу. Грустно, не грустно, какая разница, договор есть договор. Вот песня, пой давай, я весь внимание. Так тут от лица мужчины поется? Не суть. А давай ты что-нибудь от женского лица напишешь и весело задорное, тогда спою. Саша... Но от какого? От женского. Я от мужского едва написал. Хватит привередничать. Да уж, ничего не поделаешь. Договор дороже денег. Отворачиваясь от Ника. Из скромности, граничащей с вредностью, хочу тихо и быстро пропеть, прочитать песню, но мне мешает сам Денджер. Погоди-ка, я камеру не успел включить. Секунду. Все, начинай. И этот туда же. Нельзя попеть спокойно. Сразу все норовят записать. Мы и так не договаривались. Никаких камер любых записывающих устройств. Ничего себе, как все серьезно. Денджер покладисто прячет свой телефон в карман. Раз так, тогда и у меня условия. Если уж у меня будет возможность услышать себя только раз, то пусть это будет в максимально комфортной и торжественной обстановке. Вечером свободно? Если только совсем поздно вечером, но для чего? Сниму ради такого вечера караоке-бар. Мне нельзя в местах, где много народа. Так что только ты и я, вкусная еда, микрофон и твой должок. Не получится. Почему это? Я ведь говорила, что мне нельзя. Ты уже работаешь в продюсерском центре. Да ладно, никто не узнает. Ник говорит так, будто предлагает мне нечто очень интимное. Глаза блестят, улыбка веселая. Я б даже сказал пошлая. Безшабашный парень. Нет. Ник придвигается ко мне ближе. Саш... Но это бред. Никакая корпоративная этика не запрещает дружеские встречи в нерабочее время. Этика, может, и не запрещает, а вот шеф очень даже. Не могу. Давай сейчас спою. Прямо сейчас уже не хочу. Ну тогда, когда-нибудь потом, когда обстоятельства изменятся. Это может быть слишком долго. Денджера зачем-то придвигается еще ближе и... Ник... Раздраженный голос шефа заставил вздрогнуть. «Что ты тут все еще делаешь?» «Да вот, кофе все же решил попить. Моя приемная похожа на кофейню. Я выделил тебе водителя, ты можешь поехать в любую. Или деньги закончились». Ярослав стоит в дверях кабинета и сверлит подопечного раздраженным взглядом. А вот Денджер явно удивлен. «Слав, чашка кофе». И я у твоей суперважной приемной на несколько минут дольше необходимого. Это так ужасно, что из-за этого ты на меня сейчас рычишь? Не с той ноги встал или...» Ник бросил взгляд на меня, о чем-то задумался, не став продолжать мысль. «Только не надо нелепых домыслов», — фыркнул Ярослав и обратился уже ко мне. «Александра, берите планшет, ручку, блокнот. Все, что вам удобно для записи. Мы уходим в другой конец здания. Ник...» «Будь любезен, покинь помещение». Ну вот, начальник со вчерашнего вечера не в духе, и лучше его настроение не становится. Шеф, оказывается, отправился проконтролировать процесс монтажа нового клипа Лары. Не знаю, зачем мне нужно было брать, особо я там и не пригодилась. Разве что сбегала за водой один раз и сделала пару пометок в блокноте. А потом начальник отправился на встречу с мужчиной, оказавшимся режиссером будущего мюзикла. Вот тут уже стало интереснее. При мне мужчины, не стесняясь, обсуждали детали идеи будущей постановки. Сказка. Оказывается, шеф решил поставить мюзикл на известную сказку. Мне казалось, будет нечто такое серьезное, взрослое, а тут вдруг такое. Спящая красавица.